Иногда полоскали такие нещадные, все промокало до нитки, до хвоинки. Огонь добывать приходилось при помощи таблетки сухого спирта. А потом, когда таблетки кончились, поневоле пришлось осваивать науку добывания огня чуть ли не пещерно-первобытным способом, при помощи трения. А затем нужно было осваивать науку сбережения огня, Костер-шалаш, например, легко разгорается даже при самой слабой тяге. Костер, сооруженный колодцем, дает много тепла, и после него получаются несметные россыпи углей, на которых можно хорошо готовить. Алтайского улара жарили как раз на таких углях. А для ночного бдения лучше всего подходит нодия. Два или три бревна, метра по два длиной, кладутся друг на дружку, по бокам их держат колья. Такая нодья медленно горит всю ночь, не требуя к себе практически никакого внимания. Находясь на боевом дежурстве, пастухов соорудил сосновую нодью. Бревна были приготовлены заранее. А слева от этой долгоиграющей нодьи он разложил простой костер, который должен был служить настольной лампой для удобства чтения. Великий Скатагон, как почти что всякий великий человек, был натурой противоречивой. С одной стороны, он как будто не любил писателей и признавал только одного Шишкова, да и то не за книги, а за то, что этот человек чуйский тракт сочинил на земле. А с другой стороны, в пастушьей сумке Улалая, Была уйма всевозможных книг, непонятно как там помещавшихся. И откуда все эти книги брались, Милован до поры до времени понять не мог. Для него ясно было только одно – без мистики, без магии тут не обходилось. Книги в той пастушьей сумке были вполне нормальные, познавательные, но было и немало книг двойного дна – на обложке объявлено одно, а внутри совершенно другое. Бессонными ночами возле трепетных огней, слева костера, справа нодья, Милован, читая книги, погружался в такие миры, которые он никогда бы не познал, волей судьбы не окажись на этой нелегкой тропе скотопрогона. При животрепещущем свете глаза его быстро начинали уставать, и тогда он охотно поднимался, подбрасывал ветки в костер и обходил дозором, сонное стадо, и останавливался вдруг, и улыбался, думая о только что прочитанном. Как это здорово, как мудро все устроено, думал он. Русский крестьянин всегда бережно и трепетно относился к любому животному, поскольку оно творение Божье. Вот почему такое теплое. И даже нежное отношение к буренке, сивке, бурке. Вот почему русский крестьянин старался приобщить своих животных к святым. Старался их осветить, защитить от злого духа. А как хорошо это делали наши мудрые предки. Так, например, хотя бы раз в году происходило освящение лошадей. Лучше всего для этого подходит 18 августа. День святых Флора и Лавра Считающихся покровителями лошадей И в этот день И в другие священные дни Совершался крестный ход К ручью или реке Мальчишки пригоняли лошадей В церкви звонили колокола Крестный ход с иконами, хоругвями Двигался к воде Совершался молебен по окончанию которого священник, проходя по рядам лошадей, окроплял их святой водой. А в тех местах, где реки были широкими и не мелкими, священник перегонял лошадей на тот берег, через воду освещенного потока. Как это здорово! Как мудро! Отвлекаясь от раздумий, он встряхнул головой, и спустился к реке, умылся, прогоняя дрему, и опять улыбнулся, подумав о том, что неплохо было бы найти священника и все стадо осветить, защитить от волков и от прочей напасти. Зевая, он обошел кругом жердяного загона, сапогами шмурыгая по сырой траве, потом опять немного почитал потом опять кругами походил, как добросовестный часовой, а потом усталость подломила. Присел на черный пень возле жердей загона и закимарил, да так, что через несколько минут чуть не упал с пенька. Бревенчатая нодья по-прежнему горела ровным светом, а вот костер неподалеку от нее почти погас, Только один малиновый лоскут крылом жар птицы колотил среди камней, которыми обложено было кострище. Подбросив дровишек, милован постоял, непонятно почему, насторожившись. В дальнем углу загона почудилась какая-то возня. Пастух нутром почувствовал. Легкое волнение всколыхнуло сарлыков, будто косматые волны зашевелились. Копытами зашвуршали, как прибрежной галькой. Сонные сарлыки один за другим вставали в полный рост, шумно дышали, угрюмо сопели и перетаптывались, порою цепляя друг друга рогами. Костяные кастаньеты слышались. Волки. Первое, что вспыхнуло в тревожной голове. Пастух поспешно цапнул карабин, Лалай доверял для ночного дежурства. Машинально вставая на цыпочки и поглядывая по сторонам, он передернул затвор карабина и осторожно обошел загон по периметру. Остановился, на минуту затаив дыхание. Загон был так себе, дряхлый, гнилой. Один из тех, что уцелел от разбойно-туристических набегов когда в кострах, особенно в ненастную погоду, сгорало все, что подвернется под руку. Романтики с большой дороги и тут хорошо потрудились, нахально раскурочили загон, но все-таки большая часть ограждения осталась, и на том спасибо. Без таких вот загородок, даже самых скромненьких, караулить арлыков ночами, ох, как трудно. Эти рогатые черти все время назад норовят повернуть, Хотят сбежать в Монголию родную. Обходя загон, пастух поправил жерди в трех местах. Не на гвоздях держались, а на тонких прутьях краснотала, который был использован в качестве веревки. Нет, решила, назираясь, волком тут не пахнет. Так в чем же дело? Все было как будто спокойно в округе. И тем не менее волнение гурта не прекращалось, и душу пастуха стала припекать ничем необъяснимая тревога. «Что-то здесь не то!» — терзался он, все крепче сжимая в руках карабин. «Что-то не то!» В темной долине, где разбили табор катагоны, вдруг медленно, призрачно стало светлеть, как будто с перевала, где иногда проползал грузовик, В долину попадали отвесные лучи далеких фар. Он оглянулся и понял, это были не фары. Из-за перевала, заваленного серыми овчинами дырявых облаков, тонкий месяц вывернулся. Мягко, белозубо улыбаясь, он напомнил пастуху улыбку любимой девушки. Свет улыбки был очень коротким, месяц тут же скрылся под облаком но тонкий луч успел слететь из поднебесья точно божья подсказка стрелой вонзившись в темный угол загона луч поломался и пропал где то в грязи под копытами сарлыков но все таки божья подсказка что то успела подсказать пастуху и сам еще не зная почему он пошел по траектории луча в темноту далекого загона там было тихо сонно И почему-то пахло парной молочной кухней. Пахло чем-то пряным, ароматно-телесным, живым. Вожак неподалеку находился. Это был огромный, самый смелый сарлык. Знойное дыхание вожака струями летело из сырых ноздрей, клубилось и таяло в смутном свете месяца, снова показавшегося из-за облака березовой корой в грязи мерцали дыры от копыт до краев налитой небесным серебром вожак непонятно чем взволнованный голову держал гораздо выше чем всегда кончики рогов мерцали как заточенные копья черные угли угрюмых глаз таящие в себе отражение месяца пялились куда то в дальний угол загона Но тревоги не было в глазах у вожака. Там была какая-то дремотная, дремучая истома. Ну, шепотом спросил пастух, что тут у вас? Вожак повернулся к нему и облегченно вздохнул, как бы желая сказать. Все нормально. Пастуху стало легче. Тревога перестала сердце припекать, хотя он толком все же не разобрался, в чем тут дело, что происходит или произошло. А между тем уже рассвет в горах ворочался, роняя смутные блики. Шафрановый свет растрясался по горным вершинам, по стиральной доске переката, полоскавшего мутную воду Катуни. В туманах на горных полянах затевали перекличку «Алтайские сурки», Тоненько писклявыми иголками прокалывали воздух пищухи сеноставки. На сырых гранитных утесах и над горными лугами все громче и громче гомонили многочисленные птицы, альпийская галка, горный конек, вьюрки, глупая сивка. И вдруг по загону опять, как будто волна прокатилась. Сарлыки стали ложиться один за другим, обретая привычный покой, закрывая глаза и начиная жевать свою бесконечную жвачку. «Ах, вот оно что!» – пастух улыбнулся. В эту минуту, розовую, ласковую минуту летней зари, в дальнем углу загона появился на свет сорлычонок, теленок, нежно пахнущий материнским теплом и парным молоком. Подходя поближе к новорожденному, пастух забубнил. «Ну так бы сразу и сказали, окаянные, а то я всю ночь как на иголках». И великий скотогон проснулся взлохмаченный, помятый с похмелья, угрюмый. По маленькой нужде сходил в кусты и чуть не напоролся на стекло. От вчерашней разбитой бутылки. Лениво матюгаясь, лалай направился к реке. Морду сунул в зябкий омут и зафыркал, болезненно что-то ворча. Возле омута стоял очкарь, умытый, жизнерадостный. «Ну что, товарищ гурдобрав?» Спросил он, вспоминая строчку из мертвых душ. «Во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал». Не так ли? Гуртоправ не расслышал. Переночевал? Да нормально переночевал. Откликнулся он, продолжая фыркать и отплевываться. Конечно, похмелиться не мешало бы, но ничего и так сойдет. Чайку покрепче врежем и порядок. Дело привычное. Привычный порядок нарушился. Прибавка у нас. Торжественным тоном оповестил пастухов и рассказал о ночном происшествии. Не разделяя телячий восторг студента, Кирсанов мрачно заметил. «Морока теперь будет!» Левый глаз милована от переизбытка нежности сделался голубее правого. «Теленок-сорлычонок уже ходит. Вон, гляди, какая с ним морока?» «Да не с ним». «С мамашей!» «А с ней-то чё?» Сплюнув в похмельную горечь, Кирсанов почесал ниже пояса. «Алименты придётся платить с орлычихи!» Он посмотрел на студента, разинувшего рот, и неожиданно разразился таким раскатистым хохотом, аж за рекою на том берегу загоготала пара диких гусей, отлетая подальше». Приободрившись после умывания, Кирсанов бухнул пачку чая в ведро с кипятком. «Ты что, сдурел?» – изумленно закричал пастух. «Там каша получится!» Клалай отвернулся, надрал свежих листьев смородины, бросил в ведро и присел на пенек. «У меня был знакомый еврей, жалко помер. Вот кто хорошо заваривать умел!» Это он перед смертью открыл мне секрет первоклассного чая. «Мойша!» — говорил он, помирая. «Не жалей заварки! Заварки! Не жалей!» Великий скотогон пригубил из кружки нечто похожее на чайную кашу. Головой покачал, подсокол языком. «Чифирь! Классная штука для тех, кто понимает!»